шкаф с соловянной посудой и что-то вроде этажерки, симметрично уставленной бутылками с этикетками, вроде следующих. «Совершенная любовь», «Напиток счастливых любовников», «Напиток храбрых». Были и другие, не менее великолепные названия. За стойкой восседал рок читая какую-то комедию, а вдова Фипар дремала на стуле у печки. Свеча в чугунном подсвечнике освещала почерневшие стены этого чулана, на которых там и сям виднелись картины. То «Аустерлидское сражение» ярко-красного цвета, то фиолетовый понятовский, то вечный жид небесно-голубого цвета в желтой шапке. Но картины не снимали мрачного впечатления от чулана. «Эй, старуха!» — сказал коляр войдя, — и стукнув кулаком по столу, который стоял возле двери. — Нельзя ли у вас выпить? — Входите, братцы, — сказал рокомболь с высоты своего сиденья и не прерывая чтения. Вдова фипар вскочила и с просонья закричала. — Рокомболь, а, рокомболь, подай же этим господам! Но, протерев глаза, она узнала коляра и тотчас переменила тон. «А, это вы, господин Коляр?» — сказала она. «Войдите, пожалуйста. Надо кое-что вам сказать. С тех пор, как мы вас не видели...» Коляр и старуха обменялись таинственным знаком. «А ваша маленькая дамочка?» — спросила кабачица, стараясь придать своему голосу, возможно, более нежный оттенок. «Она здорова, маменька?» — насмешливо крикнул рокомболь. «Супруга господина Коляра здорова!» «Так ты женат?» — наивно спросил на ухо своего спутника Леон. «Да, с правом развода». «Вы развелись, господин Коляр?» — спросил Рокомболь. «С моей супругой?» «Да, мальчуган!» — отвечал Коляр, схватив негодяй за ухо. «Это отлично! А мне как раз нужна женщина! Не можете ли вы меня рекомендовать?» «Молчи, молокосос!» — сказал Коляр и прибавил, обращаясь к вдове Фипар. «Отведи-ка нам зеленый кабинет, старуха!» «Нельзя, господин Коляр!» «Это от чего?» «От того, что он занят до семи часов!» «Кем?» «Людьми, очень почтенными, — отвечала старуха, выпрямляясь. «Кучером и коммердинером из соседнего замка!» «Ха!» — проворчал Коляр, значительно толкая локтем Леона Ролана. «Так отведи нам, старуха, желтую комнату!» «Рокамболь!» — сказала вдова Фипар величественным тоном. «Проводите, господ, в желтый кабинет и выслушай их приказания!» «Хорошо, хорошо!» — отвечал молодой негодяй. Он взял свечку и пошел впереди коляры и Леона по маленькой круглой лестнице, ведущей наверх. Этот этаж состоял из трех комнат. Одной большой, предназначенной собственно для вдовы Фипар, и ее незаконного супруга Клоуна Никола, и двух маленьких, двух отвратительных конур, которые на языке вдовы получали название кабинетов. Они были отделены друг от друга довольно тонкой перегородкой. Рокомболь шумом отворил дверь желтого кабинета меблированного столом и четырьмя стульями. Литографии, изображавшие четыре времени года, украшали стены. Желтый кабинет обладал осенью и летом, а зеленый был украшен зимой и весной. Коляр и Леон сели. «Что прикажете?» — спросил рокамболь «Вина. По пятнадцати бутылка». «Слушай», — отвечал Рокомболь. «Дальше». «Дай нам...» сыру И потом перебил Рокомболь. «Фазана!» — отвечал Коляр. Рокомболь вышел. Несмотря на свою задумчивость, Леон не мог не заметить и не найти несколько странную ту фамильярность, смешанную с уважением, с которой вдова Фипар разговаривала с Коляром. «Ты здесь, должно быть, часто бываешь?» — сказал он. «Да нет» теперь редко отвечал коляр значит прежде бывал да прежде бывал часто очень часто вместе с женой заведение прекрасные к эти некрасивые